ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Не знаю, как долго спускал себя по лестнице, которая простиралась от входа в подземелье, но я шёл и шёл в темноте, а прохода всё не было и в помине. Подземелье предназначало для новичков, из-за чего я подумаю, что оно будет довольно маленьким. На разведку, похоже, уйдёт больше времени, чем я в принципе предполагал. Возможно, так оно и есть, но цель такого забега по подземелью проверить, будут ли вообще полезны воровские навыки здесь. Если честно... Мой метод был немного неверным в глазах тех людей, которые следуют по земле должным образом. На ощущая ауру непринадлежности, идущую позади меня, аквы, я продолжал спускаться по лестнице всё ниже и ниже. Эй, Казума, а у тебя точно есть ночное зрение? В мои божественные глаза визбритдливые поза Казумы, который трясливо спускается по лестнице. Скажи мне, твоё ночное зрение вообще работает или нет? казала аква, и было трудно различить, беспокоится она обо мне или просто издевается. Так, аква. Я прекрасно вижу твой никчёмный силуэт, который каждый раз вздрагивает, когда ты делаешь шаг вниз. Рассматривай это как мою просьбу: пожалуйста, не упади. Я обернулся и увидел беззаботно улыбающуюся акву. На самом деле, моя зренье настолько чёткая, что я могу попросту убежать, если возникнет опасность. Скажи, если какой-нибудь монстр приблизится к нам. Я буду следить за нашими спинами. Но задницу не трогать. Ох, да мне плевать на твою задницу. Позволь мне сказать, что я думаю. Я серьезно рассматриваю возможность оставить тебя прям здесь. Или в самой глубокой чаще подземелья. Аквы и я стояли и смотрели друг напротив друга. А-а-а, вот как. Казана, хватит так шутить. Аква, я ведь серьезно. Мы так долго вместе, что должно быть, ты уже давно это понимаешь. Болтая, мы наконец-то достигли поднождя лестницы. Но здесь было темным темно. Правда, благодаря навыку ночного зрения, стены и панировка все-таки были хорошо видны. Объекты в темноте были зелёного цвета с белым контуром, будто бы я на них смотрел через тамокров. Посреди лестницы дорога разветвлялась на два пути. И я кое-что заметил сразу после того, когда мы спустились с лестницы. М-м. Не то что. Хоть и мне было ночное зрение, я видел лишь только зелёный силуэт и не мог назвать настоящий цвет объекта. А силуэт был похож на разлагающееся тело человека. Это был разлагающийся труп вантериста. Кто-то попытался осилить подземелье в одиночку или же тело этого человека бросили товарищи неизвестно. Что случилось, не понятно, но это безусловно были человеческие останки. Аква подошла к трупу. Этот труп станет нежитьем. Казума, подожди немного. Аква начала бормотать что-то вроде молитвы, и труп окутался слабым светом. Она, вероятнее всего, направила потерявшегося духа в загробный мир и предотвратила его превращение в нежить. Если бы она всегда действовала должным образом, как сейчас, возможно, у нее было бы больше верующих. Но если так подумать, мы ведь нашли труп прямо посреди лестницы. Да, мое сердце не выдержит, если что-то продолжится именно в таком темпе. Не будь здесь аквы, наверное, я бы уже повернул назад. Хе-хе. Да, глуповато заставлять проходить подземелье в одиночку. Я решил дать возможность ненадолго побыть Окви одной. И как только мы доберёмся до самых глубин подземелья, я, возможно, всё-таки соберусь и оставлю её там. Кажется, кто-то уже шёл к нам. С своим навыком обнаружения врагов я почувствовал, что враги начали приближаться ко мне и вдруг остановились. Вероятнее всего, их привлекали наши голоса или свет аквы, всё время очищающего троп. Я посмотрел на акву и указал в направлении врага, затем большим пальцем указал на дорогу в сторону, жестом говоря ей: "Беги". "Чего?" "Ты чего вдруг показываешь жесты? Театр теней, что ли? Сделай свет нормально. Лисы и кролики вышли из моды. Давай покажу тебе тень мобильной крепости". Аква, что еще за мобильная крепость? Я сигналю, враги приближаются, бежим! А черт заметили, Эй, давай помоги драться с ними! Если честно, я чувствовала себя несколько неловко, возражая так громко. Во тьме я достал свой меч и рубанул маленького гуманоидного монстра, который обнаружил нас и направился в нашу сторону. Эй, Эй, Аква, я форму-то вижу, но свет нет, поэтому скажи, что за монстры? Древлин. Демоны низшего уровня. В подземелье концентрация подобных существ довольно выше, поэтому иногда слабые демоны вроде этого обитают здесь. Я видел это имя в списке монстров, с которыми мог здесь столкнуться. Мне его подарили ребята из гильдии, и вдруг я кое-что вспомнил. Эй. Аква. Вопрос. Ты действительно можешь видеть в темноте? Услышав мой вопрос, Аква сказала с несомненным выражением. Сейчас я вижу, как при свете дня. А что? Когда мы спали в конюшнях, ты ведь видела всё? Ничего я не видела. Лишь только слышала звуки пап-пап-пап-пап и всё. Благодарю за вашу милость, Аква сама. Запах Гремлина мог привлечь других монстров, поэтому мы покинули это место.